Глава четырнадцатая Мы отправились в Серое Царство вместе. Мы сразу оказались рядом со Злеманами, а ведь я до недавнего времени про их существование и не знала. Что или кто еще мог таиться в этой бескрайней серости? Первый дефаут Джиннис отправил их сюда, пояснила я Гидону. Ее сестра тоже была дефаутом. «Энергия зла!» – прошептал парень, и я развернулась к нему. «Что?» «Тот голос говорил что-то про энергию зла, что она их породила». «Мощь сестры Джиннис», — поняла я. Серость быстро начала клубиться вокруг нас, и я поняла. Пора призывать тьму. Сквозь нее владыка до нас не доберется. Тьма оплела нас подобно плащу, и я без страха приблизилась к монстрам. Они ничего не могли мне сделать, но я знала, что нельзя допускать того, чтобы они ворвались в наш мир». Мне хватило лишь одного воспоминания Джиннис, чтобы понять, на что они способны. Злеманы не чувствовали меня сквозь завесу тьмы, как и Гедеона. Я встала напротив второго монстра и стала его разглядывать. Он немного отличался от первого, был крупнее, наростов на его коже было больше, лицо перекошено, рот разорван от уха до уха. Выглядело это, как зловещий оскал. Я заметила, что каждый новый злемон выглядел иначе, все мощнее и ужасней. У двенадцатого монстра я вообще заметила позади поникшие и скованные серыми нитями крылья. Одна мысль посетила меня, и я развернулась к Гидеону. «Мне нужно прикоснуться к нему». «Что? Нет!» — воскликнул парень, поравнявшись со мной. «Думаю, это очень плохая идея, Катарина». «Я быстро», — зашептала я. Постараюсь, чтобы тьма не спала с тебя за это время. С противовесом я должна справиться. А ты сама, владыка сразу заметит тебя. Не про это ли говорила Моргана? Не посещать царство без особой необходимости. Разве это не усилит разлом? Но необходимость сейчас есть, упрямо сказала я. Она ведь говорила про то, что мне надо познать мудрость и знания первых дефалтов. А она скрыта здесь, пойми. «Может, я смогу понять, как обезопасить мир от этих монстров?» «Сколько они были заточены здесь! Века, если не тысячелетия!» — воскликнул Гедон. «И еще столько же просидят. Надо просто про них забыть, будто их и не существует вовсе». «Но не так часто же рождались дефауты вечного сна», — заметила я. «Просто некому было приоткрыть дверь этим тварям в наш мир, а я уже сделала это, отправив в тебя тогда вечный сон». Мне и разбираться во всем этом. — Ты винишь себя в этом? — спросил Гидеон, внимательно посмотрев на меня. Я покачала головой. — Нет, ну, может, немного. В любом случае, все началось с меня, а не с тебя. Мне и решать эту проблему. Не дожидаясь ответа Гидеона, я протянула руку и прикоснулась к руке мерзкого монстра. Тот даже никак на это не отреагировал. И вот я вновь оказалась в чужом теле. Джиннис и Зайна шли по лесу и собирали ягоды в небольшие плетеные корзины. Погода сегодня была великолепна. Раздавалась птичья трель, легкий ветерок трепал волосы девушек. В такой соликсовый день совсем не хочется думать ни о чем плохом, но Зайна все равно выглядела угрюмой. Джиннис бросила беспокойный взгляд на сестру и решила начать этот разговор. «Может, хочешь поговорить?» Зайна дернулась, и в ее глазах застыл ужас. «Если не хочешь, не надо». сразу же произнесла Джиннис. Пару минут девушки прошли в молчании, после чего до Джиннис донесся тихий голос сестры. — Я не хочу быть дефалтом. — Мы не выбирали, кем нам рождаться. Надо смириться с этим и просто научиться управлять своей мощью, — вздохнула Джиннис, прекрасно понимая свою сестренку. — Люди называют от энергии зла, — прошептала Зайна. — Им не нравится моя мощь. Что хорошего в призыве столь ужасных монстров? «Может, твоя сила заключается не только в этом?» — пожала плечами Джинис. «Не могу поверить, что эти монстры призываются тобой для разрушения. Столь сильную мощь просто нужно изучить, понять». «Как?» — воскликнула девушка, останавливаясь. Джиннис развернулась к ней. «Я убила человека! Я это сделала?» «Не ты, твоя мощь. Ты просто еще не научилась ей управлять». пробормотала Джиннис, прекрасно понимая, что Зайна винит себя в смерти декана. По сути, это так и было, хоть Зайна и действовала не своими руками. «И как не учиться? Сколько людей еще должно пострадать?» спросила Зайна со слезами на глазах. Они вот-вот должны были пролиться по ее бледным щекам. «Зайна, успокойся», — заметила Джиннис, видя отчаяние в глазах младшей сестры. «Но я, как и она, уже поняла, что сейчас случится». Из глаз Зайны потекли слезы, и она выкрикнула. «Не хочу! Не хочу! Вытащи из меня эту дрянь! Почему это досталось мне? Я не способна ее понять! Я отказываюсь ее понимать!» Джиннис собралась еще что-то сказать, но поздно. Из сестры вырвалось красное облако и откинул ее в сторону. Джиннис ударила спиной о ствол дерева и осела на землю. Взгляд ее и мой затуманился. Сквозь пелену удалось разглядеть мерзкую фигуру, выступающую из облака и направляющуюся к Джиннис. Монстр подобрал с земли огромную весистую палку и зарычал. Его рот был подобен звериному оскалу. Острые зубы блестели противоестественной белизной. Монстр был все ближе, а Джиннис никак не могла справиться с головокружением. Монстр уже замахнулся дубиной, как раздался звонкий голосок Зайны. «Нет, не смей!» Фигура застыла, в глазах удалось прочесть недоумение. Монстр повертел головой, пытаясь понять, кто только что кричал на него. Злеман быстро пришел в себя, вновь уставился на Джиннис и поднял палку над своей головой. Но этого времени хватило, чтобы Джиннис наконец смогла призвать к своей мощи. Серые нити поползли к монстру, начали окутывать его ноги, поднимаясь все выше и выше. Когда тело Злемана исчезло, Джиннис тяжело поднялась на ноги и поспешила к сестре. Зайна лежала на земле без чувств, рядом лежала опрокинутая корзинка с ягодами. Светлые волосы сестры налипли на вспотевшее лицо. — О, Зайна! — прошептала Джейнис, с нежностью прикасаясь ладонью к щеке сестры. Я вынырнула обратно в Серое Царство. Гидеон помог мне подняться на ноги и в удивлении пробормотал. — Твоя тьма не пропала, она все еще на мне. — Противовес, — пояснила я. Со осколком души Гидеона я действительно чувствовала себя сильнее и увереннее. Поэтому перешагнула к следующему монстру, а после к третьему и к остальным, несмотря на протесты парня. И каждый раз, прикасаясь к новому монстру, я узнавала что-то новое. Джиннис пыталась научить сестру управлять своей мощью. Они с ней отходили дальше от их жилища и тренировались. Пятый и шестой из Лемон был вызван Зайной осознанно. Только все равно управлять ими она так и не научилась. Каждый раз Джиннис приходилось тратить много сил для отправления монстров в Серое Царство, а Зайна все больше убеждалась в том, что эта мощь является настоящим проклятием. И все чаще она повторяла сестре, что она не просто вызывает монстров. Она и есть монстр. Зайна становилась все угрюмее. Она боялась навредить другим. И Джиннис решилась. «Надо уходить отсюда». Пока ты не управляешь ими, люди могут умереть. Нельзя этого допускать. — Я уйду. А тебе не обязательно покидать Граула и его общину, — произнесла Зайна ослабевшим голосом, и по ее щекам потекли горячие слезы. — А кто тогда будет их усмирять? — заметила Джиннис и обняла сестру. — Я все равно тебя не брошу. Мы идем вместе, ты и я. Так будет правильно. Может, моя мощь и создана для того, чтобы уравновешивать твою. Одиннадцатый призванный монстр убил человека из общины. Поднялась паника. Злеман ударил Зайну, которая хотела прикрыть собой людей, и девушка сразу отключилась. Тогда Джиннис окончательно поняла, надо уходить и как можно скорее. Ведь люди в общине уже открыто сторонились их двоих. До Джиннис даже доходили разговоры, что их стоит сжечь за это колдовство. Конечно, Граул по-прежнему был на их стороне, но с разъяренной толпой он не справится, если дело дойдет до самоуправства. Я, слегка пошатываясь, перевела взгляд на последнего монстра в ряду. Не дожидаясь, пока Гедеон начнет задавать вопросы, я остановилась напротив последнего, двенадцатого. Он был особенно уродлив. Помимо наростов, все его тело покрывали влажные язвы. Пускай он бездействовал, но такая мощь исходила от его фигуры — Она внушала животный ужас. — Катарина, на сегодня достаточно! — услышала я голос Гидеона, понявшего мои намерения. — Нужно покончить с этим, — пробормотала я. — Твоя тьма истончается, — заметил парень, но я больше не собиралась тянуть. Мне нужно было узнать, что произошло с этими сестрами дальше. Я протянула свою ладонь к этому монстру, замерла на миг и прикоснулась. И я увидела. увидела, как они покинули будущее королевство Граолис и как Зайна призвала двенадцатого монстра. «Это был двенадцатый», — произнесла с грустью в голосе Джиннис, когда отправила крылатого монстра в Серое Царство. «Я знаю», — всхлипнула Зайна. «Тебе нужно остановиться, иначе тринадцатое воплощение энергии зла убьет тебя», — произнесла Джиннис, и я поняла. Так и произошло. Зайна не прожила долго. Тринадцатый всплеск мощи ее уничтожил. Возможно, он уничтожил и Джиннис. Кто знает. Сестры не могли усмирить то, чего не понимали, с чем столкнулись впервые. — Что ты видела? — спросил Гидеон, когда я вернулась к нему. — Первый дефаут заточил их всех сюда, — задумчиво произнесла я. Ее сестра не справилась с мощью. Ей удалось создать тринадцать воплощений зла. — Тринадцать! — протянул Гидеон, обводя ряд мерзких фигур внимательным взглядом. — Да! — «Владыка», — проговорила я, понимая, что моя тьма даже с противовесом уже взывает к отдыху. Надо было отправляться назад, и я сразу озвучил это вслух. В этом Гидеон со мной был солидарен. «Давно пора», — пробормотал он, хватая меня за руку и притягивая к себе. Джиннис удалось заточить тринадцатого монстра в серое царство страха. Эти красные глаза — это был он. Но что после этого случилось с ней самой? — Сколько она еще прожила после этого, или это стало и для нее последним использованием мощи? Чем закончилась история двух сестер, двух первых дефаутов в истории зарождающихся пятигранных королевств? Я осознавала, что узнать это могла лишь одним способом – прикоснуться к тому, кто затаился в клубящейся серости и наслаждался теперь страданиями людей. Прикоснуться и увидеть день, когда он был создан.